Многие из наших врагов теперь видят необходимость достижения мира после войны. Пребывание здесь это освобождение от злобных и животных страстей, трусости и грязи. Война требует от человека отдачи всего себя. Оружие говорит недвусмысленно: за пределами принятия желаемого за действительное. Около -4 градусов мороза. Снег летает вокруг руины, скапливается в разбитых домах. Природа непрерывно сметает все. Не остается никаких следов, ни единого оттиска человеческой ноги, ни воронки от снаряда. Ландшафт переходит в городской, и дома всего лишь декорации для торчащих между ними жерл орудий. Узкая тропа ленты вьется по сверкающей широкой улице. Ночью я иду по ней в мерцающем лунном свете, под бледно-голубыми дугами вспышек. Затем сворачиваю по развилке крутому склону ващины и снова вверх к землянке на дальнем конце. 25 января 1943 года. 6 часов 45 минут. Мы все трое проснулись с началом атаки. Артобстрел. Итак, они все таки атакуют. Вопрос в том, след зачем. Мы пытаемся угадать калибр пушек и вес снарядов. Звук знакомый. Наши движения деловиты, и у нас настрой веселого напряжения. Мы втягиваем носом в воздух, как охотники, почуившие свою добычу. Зазвонил телефон. Спешно передаются донесения и задаются вопросы, что свидетельствуют о степени нашего напряжения. Атака на расположение роты справа. Противник в траншее, в выдвинутой позиции роты. Связь с тыла нарушена, все линии отрезаны. Переключаемся на радиосвязь. Пехотная рота отвечают. Вскоре полк подвергает артобстрелу зоны 12 и 13. Над нами пролетают снаряды по перекрестным траекториям. 7:30. Атакующие цепи русских групп поддержки были прижаты заградительным огнем. Атака на две роты, расположенные дальше по правому флангу, была отбита частично в рукопашном бою. Прорыв был ликвидирован, а танковая атака слева захлебнулась. Подтягиваются резервы, и линейный дозор возвращается под огнем противника, постепенно ослабевающего. Овраг за огневой позиции изрезан полосами почерневшего снега по ширине в 200 метров. Снег выглядит таким, как будто был обожжен. На пути попадаются булыжники и комья земли. 9:15 В середине занятой врагом траншеи продолжает держаться группа наших. Наши снайперы контролируют траншею с сообщения между штабом батальона и ротой справа. Они подстреливают каждого русского, избежавшего заградительного огня или пытающегося отступить. У нашего передового наблюдателя там военно полевой день. Стрельба из орудий, используя все их возможности. Противник остановлен. Его ракетные установки беспорядочно ведут огонь по сектору. 10-10. Противник не прекращает попыток прорваться вперед. Но телефонная связь давно восстановлена, и у полка все до одной батареи на связи. Приятно слышать команду управления огнем. На позиции пехоты они опять слушают музыку. Йохин Гренкевич только что вернулся из линейного обхода. Было шесть обрывов на этой стороне, на одном только месте. Представь, сказал он. Я чинил линию, распластавшись как блин, когда проходил мимо ротный посыльной. Привет, Йохин. Хорошо проводишь время? Подожди минутку, сказал я. Ты куда идешь?» Я в кино. И черт побери. Он пошел в город. До полотне светило солнце, и траншея снова была в наших руках. Контратака не встретила большого сопротивления. Окруженная группа держалась все это время. Наши потери были, на удивление, незначительны.